«Может быть, что это все моя вина, и именно из-за меня Рок пришел в мир. Может, чтобы остановить воплощение смерти, может и нет. Но тогда я думала именно так. Потому я не стала себя воплощать. Дала себе за Рок, что в мире не будет матери смерти. Не будет и матери жизни, но и без матери смерти». «Логично, ёпта, и самокритично. А эти, присмыкающиеся...» «Да, чужие. Их коварство как раз и проявилось после обрушения Рока. Обездоленные изгнанники своего мира вдруг протянули руку помощи вождям выживших, но с условиями. И мир перестал быть миром людей, а стал миром теней. Тебе надо объяснять, что это значит?» «Нет, не надо. Технологии тайного манипулирования и невидимого управления мне знакомы». Знаю не столько, как их применять, сколько вникал в способы не попасть под их воздействие и методы по противодействию манипулированию. Особенно разрушительно теневое управление для тех, кто не догадывается о нем. Первое правило клуба теней — не упоминать клуб теней. Нигде, никогда не упоминать клуб теней. Я и не догадывалась о нем. Была тут». Мне не хотелось даже смотреть на мир вне обводов храма. Все, что там было, погружало меня в темные пучины отчаяния. Любые мои попытки хоть что-то исправить приводили к обратным последствиям. И я совсем замкнулась в себе. Мне стало глубоко безразлично все, что происходило. Все это безумие. Молчание воплощения смерти было долгим. Настолько долгим, что моя тактичность уступила место любопытству. Но что-то же положило конец самоизоляции. Или кто-то? Игристый. Люди и до него приходили в храм и вызывали лишь мое раздражение. Крысы приходили грабить. Ну да, люди они такие. Сам такой. Все, что плохо лежит, бесхозное. А вещь не должна быть бесхозной. Не зря говорится: нет хозяина, нет вещи. Да те же ваши леса взять. Твои сородичи покинули свои сады, решили дачную пастораль сменить на городские пейзажи, решили из хуторян превратиться в городских. Надо ли удивляться, что не стало лесов? Так? Есть крупица истины в этой мысли. Жизненные токи людей малы. Но даже их хватает, чтобы с веками люди подметили, какое воздействие жизненная сила оказывает на окружающий мир. Я тоже заметил. Стоит этакий черный бревенчатый шалаш, а не домик. Весь уже перекосился, крыша висит на одном честном слове. А в шалаше живет бабушка, Божий одуванчик. Уже и не ходит почти, разогнуться не может. Никак, ничем она не может поправить дом. Сил уже нет. Но как только Божий одуванчик снесли на место вечной прописки, Сложился и шалаш, домик. Как только человеческий дух из него выветрится. А этот игристый, он какой-то особенный был, не человек. Человек, чужак, пришедший из твоего мира. Ох ты, вот где собака порылась, оказывается. Хотя сам знал, чувствовал, что мир этот для меня чужой. Потому как я сам чужой, чувствовал себя иностранцем. Хотя и понимаю всех. А вось язык тут общий для всех. В тех землях, какие удалось посетить. Так небольшие отклонения в говоре, до да наречий даже не дошли. И да, мы пришельцы такие. Так в чем именно он был другой? Разрез глаз, цвет кожи. В делах его. Он пришел не за вещами живущих, что выносит иногда наверх. Не за жизнями зверушек. Он вообще не хотел никого убивать. Он не испытывал страха, не излучал злобу. На него и не бросался никто из неразумных. И он сажал семена эвкалипта и альхи, Так эти древа называются на вашем наречии. Эвкалипт? альха. Он что, подумал, что тут простое болото? Да даже если и так, то ему-то что? Зачем ему осушать болото? Вот и мне стало любопытно. И об этом я его спросила. Но он не слышал меня. Засадив все семена, что у него были, он выглядел человеком, очень довольным собой и своей проделанной работой. Он сказал тогда сам себе, что этот мир слишком пуст, пусть маленькая, но роща. И он ушел, просто ушел. А я ждала его, ведь должен же он вернуться за результатами своего труда. Он не возвращался, а я думала о нем. Молодец парень. Сумел расшевелить снежную королеву, пробить ледяной панцирь равнодушие, прервать ее увлекательный процесс выкладывания из ледяных обломков души слова «вечность». Ну-ну. А постельные подробности будут? Не будет. Но ледяной панцирь равнодушия, верно, оказался разрушен. И спустя какое-то время я покинула храм. Впервые за многие и многие лета. Я нашла его. Я его опять спросила, и вновь он не услышал меня. Но сопровождать игристого невидимым бестелесным духом оказалось очень увлекательно. Его жизнь была насыщенной и очень отличной от жизни прочих людей. Авантюрист так и знал. Нет, он был человек-загадка. На первый взгляд он был прост, как и все прочие. Смены фазы месяца не мог усидеть на месте как будто хотел обойти весь мир, сунуть нос в каждую дыру, какая найдется, утащить все, что, как ты сказал, плохо лежит. Но в отличие от прочих крыс, он не присваивал себе почти ничего. Как и ты, он не обрастал вещами, только знаниями. Я очень долго не могла разгадать его, и только много позже узнала, что все это он делал ради одного — открыть переход в свой мир чтобы вернуться. А парень-то не промах. Погоди, погоди. Так можно вернуться? Ха-ха. А зачем? Собственно, зачем возвращаться из мира скверный и бродяг в мир помойки и пид... и уродов? Из-за друга? Мамонта? Хлопнул себя бестелесной ладонью по бестелесному лбу. Вот оно что, Михалыч! Вот оно что, Старые основатели! Ха! Мамонт, он же Северная башня, и его друг многоликий пересмешник. Ха-ха, из сказок пламеволосой девочки, что называла Мамонта дедом. Какой он ей дед! А вот малышу отец, и ей муж. Как глядь, тесен этот мир, как одна, пусть и большая, но деревня. Куда ни пойди, все одно встретишь знакомых, которые знают твоих знакомых. И все все и про все, про всех знают. Но я в тот момент испугалась. Он в тот момент явил свой истинный облик, оказался оборотнем в погонах. Ты даже говоришь, как они. Голос, которым грохотал мир вокруг меня, выражал довольство и веселье. Да, я увидела его истинный облик. Он был больше живущим, чем все люди. Он не думал о себе, не испытывал низменных страстей. Думал о других, о мире, о людях. Жизнь свою посвятил не себе, а миру. Даже об этих деревьях, которые сажал всюду, где они могли вырасти, как живущий. И чего тут страшного? Просто нормальный мужик, не эгоист, немного альтруист. Такие долбанутые создания иногда встречаются, бедолаги. Достается им всегда, по самое не балуйся. Гнобят их Режут, травят, а они, долбанные альтруисты, все одно нарождаются, как грибы, от сырости и тепла, наверное. Испугалась я, что он уйдет. В свой мир. А я полюбила его. Вот чего я испугалась. Блин, смешно. Воплощение смерти влюбилась в блаженного альтруиста, разыскивающего способ сквозануть из этого гостеприимного мира. Смешно. И грустно. Любовь богов еще страшнее их любви, И много-много страшнее ядрен батона прямо в темечко. «Что это ты наговариваешь на меня? Хотя...» «Да, ты прав. Урок Рока я помню. Но в тот момент я, как девочка, потеряла от любви голову. Я вернулась сюда, обрела телесную оболочку и поспешила к любимому». «Были бы губы, улыбался бы». Вот мы и подошли к кульминации. Вся эта мировая история была лишь подводка, мотивирующая подводка к выдаче невыполнимого задания и выдаче рабочего инвентаря, спецодежды и инструктажа по технике безопасности при работах за предельной опасности. «Опять наговариваешь на меня? Ты прекрасно справился с моим заданием, даже лучше, чем можно было ожидать». «Но а я о чем? Я инструмент, всего лишь инструмент». «Орудие смерти!» «Орудие жизни!» — возразил мир вокруг. «Я бы объяснила тебе все и в первый раз, но ты бы меня не услышал. Я постоянно была рядом, подсказывала, помогала. Разве ты видел, слышал?» «Иногда. Слышал, чувствовал чью-то сверхъестественную помощь». «Да, об этом стоит поразмыслить. Но ты зря затаил обиду на меня». Пустое. Не обижен я. На обиженных воду возят. Я лишь делаю то, что умею лучше всего. Убиваю. Лучше всех убиваю я, возразил мне голос. Убиваю целые миры, разом, целые цивилизации. А сейчас нужно сохранить жизнь. Но ну, может быть немногое совсем, свершить месть. И в этом лучше тебя у меня нет. И так большая удача, что именно ты попался мне. Я же тогда действовала крайне опрометчиво. Пришлось спешить и использовать подвернувшееся под руку. Тело какое было. Души, какие оказались подле, знания, какие задержались в едином поле. Большая удача, что именно твоя душа оказалась моей рукой. Никакие происки до да насмешки моего избранника, игристого пересмешника. Удача... Это его стихия. А как мне это повезло. Утопиться хотелось. Прошу простить меня, но покоя дать тебе я не могу. Ты мне еще нужен. Мое вмешательство может привести к очередной гибели мира. Зло тоже учло уроки и теперь скрывается за народными толпами. А вот ты уже доказал, что умеешь действовать очень точно, на самой меньшей мере зла из всех возможных. «Возможно, потому, что ты любишь жизнь, но должен убивать. Вот и делай, что должен». «Понял я уже. Надо заказать себе наколку на затылок и деловой костюм. Ах да, голову же придется брить, иначе никакого смысла. Хитман же должен быть лысым. Или сразу заказать у нового тела отсутствие волосяного покрова. А что, нормально? Никогда не любил ежедневный ритуал с мылом и бритвой. А новое тело будет». Я уже услышал, хотя и слушал в вполуха, как слушают любой инструктаж, что она обрела телесную оболочку прямо тут. И я тут. Совпадение или... Не думаю. Вот я и пришел, куда глаза глядят. Прямо в нужное место. Повезло? Или вновь пересмешник забавляется? И кого я должен убить? Хотел спросить я, забыв, что у меня теперь нет речевого аппарата. И как ни странно... Мой голос эхом звучит вокруг. «Не знаю?» Эхом звучит в ответ. «Это ты сам решишь?» «Хм... А куда хоть идти?» Удивляюсь я, ожидая типичного сказочного задания. «Идти туда не знаю куда, принести то не знаю что. И искать это, пока рак на горе не свистнет». «Да-да», — был мне ответ. «Сам разберешься. У тебя это получается лучше, чем у меня». «Ух ты!» Даже режим свободной охоты. Я так совсем от рук отобьюсь. Свалю куда-нибудь на вольный хлеба и поминай, как звали. Ты свободен. Волен сам решать. Удаляющимся эхом звучит голос. А как же морковка? У ослика под носом должна быть морковка. Так нечестно. Мне нужен мотиватор. Ау! Какой приз будет за выполнение задания? Тишина. Ну, какое задание, такой и приз. Задание «Гуляй, мальчик» и приз такой же. Отвали. Мне нравится. Впервые я в режиме сопли в свободном падении. Свобода. Я теперь как вольный казак, посланный по аморальному маршруту. Мир вокруг тускнеет, грандиозные развалины тают, как мираж в пустошах. И я оказываюсь в чреве опарыша где и был все это время. Матрица, она же всюду. Не забывай об этом, Нео. Почему я не истерил по поводу смерти конца жизни? Да, как чувствовал, что ничего еще не закончилось. Слишком все было радужно и перламутрово. Никакой боли, экскурсия в женском обществе, лекция на отвлеченные темы смысла бытия. Ага, как же. Никаких рогатых трудолюбивых кочегаров-джамшудов, никаких вечных мучений, никаких котлов с кипящим маслом. Да если каждый из тех, кому я своими руками прервал линию жизни, даст мне по пенделю, века буду мучиться в аду. А тут никакого чистилища, никакого ада. Не верю. Мой путь от столицы до чаши больше похож на расплату за грехи, чем это после смерти. Вижу, как переваренная опарышем смесь меняется. Меня с непреодолимой силой затягивает внутрь, в самого себя, этакого прикольного, прозрачненького, как медуза в Крыму, и невидимого, как мои вежливые и зеленые братья по оружию. Видение раздваивается. Вижу себя и как бы изнутри, и как бы извне. Вижу, как на призрачное невесомое тело наползают мутные струйки иного состава как ползут от пакетика коричневой струйки в прозрачном кипятке, только наоборот, как прокрученная запись заварки чая в обратной последовательности, будто заварка втягивается в пакетик, так и эти мутные струйки втягиваются в мою голограмму, принимают какую-то форму, уплотняются, материализуются, и спустя какое-то время, какое именно не могу знать, ощущение времени мне отказало, уже можно было угадать кости. Рыхлые, пористые, но кости скелета под призрачной голограммой моего призрачного тела, к которому я уже начал привыкать. А сквозь рытвины костей угадывается губка костного мозга. Ха! Как это похоже на работу 3D-принтера! Похудеть! Меня печатают на принтере. Но как тут не вспомнить фундаментальное «сначала было слово»? Сначала был образ, та самая биоэнергетическая матрица личности. Вот тут изъян, личности, при отсутствии личности. Хотя, суслик же сцука личность, да и не важно уже, кем именно я был когда-то, и сколько нас было, она же сказала о свободных душах под рукой. Жалею, что слушал в полуха. Я теперь я. Можно считать новой личностью. Безликой, но личностью. Так вот, на этот образ информационную матрицу моей личности и материализуют материю. Плоть. Удивлен? Есть немного. Даже немного охудел. Почему только немного? Тут проще. Потому что это логичнее, понятнее. Хороший хозяин заботится о своих инструментах. Чистит их, затачивает, ремонтирует. Я... Орудие смерти. Лопнул и не по шву. Прямо по структуре. На осколке. А ведь, а надысь, мне прямо было сказано, что я оказался орудием даже более подходящим, чем ожидалось. Как будто хотели резать аппендицит и с удивлением нашли, что скальпель, много более подходящий для этого инструмент, чем молоток, зубила и двуручная пила. Не считая уже танков и самоходных гаубиц. Ведь можно проблему решить и этими инструментами, и даже очень эффектно. В случае гаубицы особенно кардинально. Но скальпель лучше. А скальпель лопнул. Зачем искать другой, а тем более точить молоток, имеющий заведомо не тот химсостав и структуру материала, если можно переплавить осколки в новый скальпель? Точнее, материализовать его, используя точную пространственную модель старого инструмента. Как-то так. Я думаю. Пока я развлекал себя мыслительными забавами, скелет был уплотнен, покрыт чем-то, возможно, эмалью или перламутром, чем я не ракушка. Я в анатомии не настолько силен, чтобы знать, из чего именно состоит кость. Мне хватает знания способов нарушить целостность этих костей. И состав инструментов разрушения я знаю много лучше, чем биологию мишеней. Да, смеюсь. А что мне еще делать? Плакать? Жаловаться на судьбу злодейку? Кому? Мадам смерти? Так она мне сама такую байку эпичную в призрачные в мои уши заложила, что на свою судьбу жаловаться просто стыдно. Теперь вот, скучая, жалею, что не дослушал их лавстори до конца. До хэппи -энда. А может и верно. Какой это хэппи если она грустной тенью бродит по болотам? Одна и даже не знает, ее ли избранник подбросил ей в час потребности мою душу, а ли нет, или винегрет из моих душ. Хорошая шутка, как раз в стиле пересмешника. То есть смерть даже не догадывается, где ее игристый избранник и чем промышляет. Разлука. Она тень самой себя. Он неведомо где. Не звонит, не пишет. Вот тебе и лавстори. Потому не надо». И так грустно от умозрительного наблюдения за ними. А если всплывут подробности и обстоятельства того, как он оказался неведомо где, да насколько обстоятельно загнали его в такие «еменя», что СМС-ку скинуть некогда. Зачем мне узнавать, чем ее в этот раз так шандарахнуло, что она опять в нематериальном статусе? Плакать же буду. А я не люблю плакать. И сколько народу сложилось, когда на нее сбросили очередной планетоид со знаковым наименованием сердобольные коллеги? Птичку жалко. А если узнаю, кто виноват, и решу, что делать, тогда кому-то на свете станет не так хорошо жить, как им хотелось. Я ведь парень упертый, и задержаву мне тоже обидно. А это противоречит моему статусу сопли в свободном полете. Какой свободный полет, если есть цель? Тогда ты и не сопля, а калибр — крылатый. Говорят, что если кости есть, то и мясо нарастет. Растет. Крайне любопытно, хотя и немного жутко смотреть на собственную сборку. Все же это ад. Просто для каждого он свой. Кому-то же и кипящие котлы сауна. Морда лица, обтягивающаяся волокнами плоти, очень уж жутковато выглядит. Ох, блин! Что происходит? Что меня так колбасит?» «Фух, все планово. Просто отвык от биения собственного сердца. Только вот не пойму, почему легкие надуваются не двумя мешками, а четырьмя. Подношу к носу ладонь. Просто я подумал, что принтер засбоил. Пальцев по-прежнему пять, как и должно быть. Значит, принтер сбоит не тотально. Не все подряд удваивает. «Эй!» чудо до рыба кит опарышевый, ты мне конец-то не удвой, мне и одного много, он мне и один без надобности. Сделай его рудиментарным отростком, как слепую кишку, чтобы не беспокоил. Я же в рот мне ноги однолюб, чтоб меня менты по Тверской всю ночь демократизаторами-латоксами гоняли. А абонент нынче вне зоны доступа. Да и системы связи у нас несовместимые, как УФМ и Wi-Fi приемников». Она человек женского рода и весьма приятной наружности. А я — орудие смерти, искусственно созданный организм, костяной терминатор, обтянутый мясом и кожзамом, лазутчик в мир живых из мира мертвых. Самонаводящаяся пешая торпеда с весьма развитым артефактом искусственным интеллектом, полностью самодостаточным. Тогда зачем мне антенна? Верно, рудимент ненужный. Блин. Наверное, мои просьбы не перебивают начертанное в чертеже. «Обидно, понимаешь. Придется вырубать топором». «Эй, эй, эй! Что происходит?» Не успел я как следует рассмотреть собственную морду лица, успел лишь понять, что я этого чувака впервые вижу, как кожа этой морды продолжила утолщаться. И когда стало похоже на панцирь черепахи, я заволновался. «Как мне растворяться в толпе с такой рожей?» Я же не подросток-черепаха-мутант-ниндзя. Но принтер работает равнодушно, как и положено тупому механизму. Я же, блин, не черепаха. Я теперь жук-навозник. Весь снаружи покрылся панцирем, как кузнечик. В крайней степени смешанных чувств смотрел, как плотное переплетение очень твердых, но тончайших волокон спрессовывается и покрывается каким-то сверхплотным слоем чего-то, как эмаль зуба кальцевыми соединениями или раковина перламутром. Хоть плачь от обиды. Костяной голем получился. Рыцарь голя речной жемчужницы. С костяным панцирем наружу. «Опять ты на меня наговариваешь», — ракочет вокруг. «Я вновь в развалинах храма истины. Только теперь я не призрачный дух» а костяной рыцарь в полном доспехе, без разрывов, покрывающий все тело. Там, где не особо надо, то в этих местах чешуя, тонкая и мелкая, а на груди плита анатомической формы в палец толщиной. Причем вижу я все прямо сквозь костяную маску на лице, сплошную, без каких-либо глазных амбразур. И вижу все от первого лица. Как мне скрывать свою сущность среди людей? Возмущаюсь я новым непривычным голосом. С первого же взгляда любой поймет, кто я, что я, зачем я. И каждый будет знать, что со мной делать. Убивать. Мне что, отбиваться от всех, кто меня увидит? И вести ночной, скрытный образ жизни? «Пожелай снять защиту», — приказывает смерть. «Ну, хочу». «Не так. Сильно пожелай. Так пожелай, как ты хочешь поднять руки и сжать их в кулаки». Поднимаю руки, сжимаю их в кулаки. На кулаках костяшки пальцев заканчиваются небольшими наростами. Лицо противника при ударе сломает будто костетом. Опускаю руки, снимаю броню. И кать, колотить. Большие щиты панцири падают к ногам, малая чешуя сжимается до ворсинок волосиных, втягиваясь в кожу. Еще раз, обратно. Все встает на место, кроме больших костяных бронеплит, что лежат у ног. Выхожу из себя. Вид от третьего лица. Убрать боевой режим. Это не боевой режим, поправляет меня куратор, а режим повышенной защиты. Я ее и не слышу почти. Смотрю, как сплошной костяной шлем на моем собственном лице лопается, образуя трещину, начинает раскрываться, как створки раковины. Верхняя часть наползает на лоб, Нижняя оборачивается желваками жука-навозника, истончается, превращается в седую бороду и усы. Хм, бриться, получается, и вовсе нельзя. Хотя, может быть, что и не получится, если у меня борода из броневой проволоки. Чем ее брить? Автогеном и автономной чебурашкой. Скребу пальцами свою бороду. Мягкая, как и положено бороде. А шлем стал волосами головы, как у девушки до копчика. И цвет седой, как кость. А как будет неповышенная защита, так сказать, режим бдительности? Покрываюсь гусиной кожей, чешуей, пластинками, даже под теми местами, какие должны покрывать большие панцири, что так и лежат у моих ног. Не пойдет. Морда крокодилья. Исправь. Это же твое тело. К кольчугам и кожаным панцирям тут в миру привыкли. К чешуйчатому доспеху, если и не привыкли, то привыкнут. К шлемам тоже. Делаю так, что в режиме бдительности желваки жука становятся нащечниками шлема, шлем становится более, так сказать, привычный, глубокий шлем — только костяной. С бровными дугами и небольшим козырьком. И наносником. Вот, уже на что-то похоже. Тело покрываем куртками плащами, ноги — широкими кожаными шароварами. А вот с руками и ногами надо что-то делать. Тут не принято ходить просто в броне. Нужны перчатки и сапоги. И вот моя же кожа оборачивается сапогами на тонкой мягкой подошве и тонкими облегающими перчатками. Небольшое усилие моей воли, и все это утолщается, грубеет до принятых сейчас нормативов качества, точнее грубости отделки кожи, отделяется от самого тела, как и толстые бронеплиты, что на дне. «Кланяюсь в пояс на все четыре стороны, ибо не знаю, в какой стороне благодетельница моя». «А боевой режим?» — спрашивает она. «В нашем деле главная скрытность. Если тебя пометили как цель, то уже никакое оружие не поможет. А в бою разберусь как-нибудь. Кстати, еще раз благодарю. Эти ваши биотехнологии просто чудо. Если ваши бойцы были так экипированы... То почему вы проекали каким-то людишкам? В том-то и дело, что это биотехнологии. Я сама удивлена от того, что получилось. Это твоя экипировка, как ты сказал, и будет твое оружие. И его не смог бы воссоздать никто из живущих. Нам не хватит твоих боевых. Но она не договорила. Получается, что этот жук-скоробей, скрещенный с крокодилом, что из меня получился, моя генетическая модификация. «Крылья же ты не захотел? И никаких усилителей ментальной мощи?» «Как не хочу? Хочу!» — возмутился я. «И реактивный двигатель до да главного калибра линкора?» Личинка считала эти образы из твоей памяти и лишь помогла тебе создать все это. Но, как видишь, ошиблась. Воспринимая считанные из тебя образы через знакомые ей образцы и так и воспроизведя ракушки, раки, жуки — А таких вот, чтобы шлемы, перчатки и сапоги в ней не было? В живом виде. Тем более двигателей и линкоров. Смеюсь. Конечно же не было. Да и что опарыш мог считать с проглоченного моего треклятого сапога? Штрих-код производителя? Генетический код коровы и свиньи? А что этот биореактор мог считать со шлема или с клинка меча, попавшего в него бойца? Структуру кристаллической решетки дренной стали? А откуда взяться линкором? Предупреждаю сразу, в личинке выращивания из себя чего угодно ничего тебе не будет стоить. Все это делает личинка, но вот вне ее это будет стоить тебе твоей жизненной силы и твоей плоти. Потому подстраивай все под свои представления именно сейчас. Потом это будет сделать не легче, чем отрастить себе новую ногу. Храм истины вновь пропадает, следую божественному совету. Сколько это заняло времени, не знаю. Переделать броню, наделать шматья... Кстати, даже плащ, сделанный личинкой из меня же и надетый на меня, ощущался мною моей же собственной кожей. Наверное, много времени прошло. Когда я занят, да в отрыве от суточных циклов, время летит незаметно. И вот я готов. Но вдруг для себя вновь стою в храме истины. «Где твой меч?» — Зачем он мне? — пожимаю плечами. — Как-то же я обходился. — Ты не был воином. Человек в броне, но без меча? Твоя броня, даже если ты искрыл ее суть, привлечет внимание. Но приняв за благородного, не станут любопытствовать. А вот отсутствие меча на боку или топора на спине вызовет ненужные вопросы. Меч же не только, да и не столько оружие, сколько статусный признак. — Знатного воина без меча просто не бывает, как не бывает и мужика в полном доспехе. Признаю, болван. Уважаемый опарыш, насколько хорошо вы разбираетесь в металлах, их сплавах, в сопроматах и прочих кибенематиках. Вот и я немножко. Из чего сделать меч, чтобы потом не грызть зубами его и собственные локти от досады? И чтобы без беспалево. Точно, еще и нож нужен. «Боевой и хозяйственный тоже нужен, Спилочкой на лезвие для подтачивания ногтей. Да-да, такой вот, маленький и нелепый. Ножны, говоришь? Меня сейчас стошнит. Давай хоть без счета, а? Я же не иду штурмовать дворец шаха абсурда аминокислотного на Зиеловских высотах. Так, легкая увеселительная прогулка, как я планирую. Пошел, пришел, нашел, увидел, всех убил. Просто же». Как два пальца об асфальт.